Глава 14 В роли богов диско B. Карибу здесь не было. Вместо них здесь бегали лоси. Володя, делать ему нечего, соорудил загон и держал там шесть сигалеток и двух хромых лосих. Животных в наводнении погибло много, еще больше было покалеченных. Что у него получится, было неизвестно. Но его малыши признавали. От остальных шарахались. Николай с третьей попытки осуществил свою мечту. Он построил вначале баню, а затем дом и кузницу. Таня, несмотря на все возражения, пусть и с небольшим опозданием, но высадила проросшие в искусственном растворе семена пяти сортов ржи, пшеницы, овса и ячменя. И теперь занималась их поливом. Лето было очень жарким, но ночи холодными. Несмотря на ростные утро, растения требовали полива. Второй неотъемлемой частью работы стали рыбалка и собирательство. Плюс горшечное дело, глину для которой она нашла в реке Блэкфут. Рядышком трудился и Николай, который изготавливал кирпич и обжигал небольшие партии известняка для получения извести и кальция. Ему приходилось носить его за 4 километра, дважды переходя реку. Известняк был, но он располагался глубоко, а верхний слой был перемешан с песком. Но требовалось освоить технологию. Он же вместе с Володей занимались домницей и обжигом угля. Оба подтрунивали над Татьяной, что ее ненаглядные арийцы растворились и богов не почитают. Они соорудили водяное колесо сирийского типа, с помощью которого решили проблему автоматической подачи воды к обрабатываемой детали. Вокруг нее ребята и стали городить токарный станок. Требовалось обработать посадочные места под восемь имеющихся небольших подшипников. С учетом того, что мерительного инструмента практически не было, то задача стояла действительно сложная. В наличии имелось несколько сверл с победитом и алмазом, которые предстояло использовать вместо резца, и три штока с трапециедальной метрической резьбой, с помощью которых автоматически выдвигались или убирались различные приборы. Само собой, не силовые. Благо, что оба были с головой и руками, оставить рекорды производительности не требовалось. Так что, не вынимая детали станка, довели ступицы до нужного размера и отполировали их. После этого закалили. Благо, что Архип с высокой точностью определял температуру и кое-что помнил об обработке металлов. Довольно долго получали пружинную сталь для внутренних амортизаторов, но справились. Отлили 10 колес, рассверлили их, и после этого из струганного дуба начали собирать раму, на которой будет лежать спускаемый аппарат. К этому вопросу в августе подключилось 10 мастеров-оружейников. Орда смогла преодолеть 200-километровый путь Причем пришла не одна семья, а целых шесть. У них в планах, что все племя двинется по нашим стопам на юг. Главное, что было у мастеров, карлук из плавательных пузырей черного осетра. Это такой клей, с помощью которого они клеят составные луки. Так как с крепежом были большие проблемы, то все собирали с помощью клея. Плюс мастерам, без кавычек, за количество никто не платил. Их кормили за качество сделанных изделий. Разница, сами понимаете, существенная. Но перед экспедицией встал вопрос. Вот такую Орду переправить на 7537 километров, большую часть которых предстоит пройти по рекам. Так что оставшееся время их учились строить плоты без веревок на шип. И пользоваться металлическими топорами, выпуск которых был налажен серийно. Здесь у железных ворот останется форпост. По пути следования будут установлены условные знаки. Естественно, не все было так уж замечательно, как бы хотелось. В первую очередь, это запахи. И очень странная гигиена. Племя долгое время жило в снегах при морозах, когда в туалет ходят вдвоем и с ломом. Один гадит, а второй пешней отламывает вылезшую сосульку. Все остальное подъедали собаки и белые медведи, да уносили талые воды. Во-вторых, они в качестве топлива привыкли использовать китовый и рыбий жир, а они коптят. Вид у людей был такой, как будто они только что вылезли из угольной шахты. Так что пришлось налаживать производство кирпича и строить бани. Сначала большую, общую, а потом сами появились маленькие. И копать канаву, через которую пропускать в воду реки Блэкфуд. Там поселились пришельцы. С легкой руки Николая Николаевича речку назвали Чернороженкой. Он там заставил смыть грязь и копать с, с любопытных девчонок и пацанят, пришедших посмотреть, как он моется после работы. По мере строительства и сборки антилопы гну, Возникла еще одна проблема – смазка для трансмиссии. Их много, 8 штук, плюс 8 опорных подшипников, да и скользящие второпластовые, сделанные простым литьем из панели отделки без давления, тоже желательно чем-то смазывать. Пришлось Тане шубку себе заказывать, да не простую, а из американской норки. Они тут вместо крыс работают. Лазучие, визгливые и красивые, как все это семейство у них. Так вот, их жир, собранный с внутренней части шкурки при ее обработке перед дублением, используется во всей точной механике и оптике, так как не засыхает и имеет очень хорошие антифрикционные свойства. Дело было поставлено на поток. Заодно и приоделись. После первого женсовета главы шести семей или семейств пришли в дом с подарками и переговорить, обсудить дальнейший ход событий. Восемь мужчин убежали в двух направлениях. Одни возвращались на берег океана. Сообщить, что проход есть, что их дождались и приняли хорошо. Вторая группа мужчин отправилась на разведку в ущелье. Стопроцентной уверенности, что оно легко проходимое, у них не было. Еще одной проблемой стали пчелы. Сахар давно кончился, но как только пришли сюда, Володя обнаружил в скалах много гнезд этих насекомых. Они с Николаем соорудили для них ульи. Вначале поставив их там же, где они и жили, а после роения их перенесли вниз, чтобы было удобнее ходить. В общем, мед у них был. Эти же скальные гнезда обнаружил и один из мальчишек. Он туда от дождя спрятался под карниз. В дождь у него это проскочило. А когда он с еще двумя пацанятами туда вернулся за сладеньким, то появился один труп и двое сильно покусанных. Володя туда ходил в скафандре и с дымовухой. Окончательно забрать всех пчел планировал в начале зимы, уже по морозцу. В общем, назвали эту скалу пчелиной. Объяснили детям, что к ней даже приближаться опасно, но запретный плод сладок. Впрочем, всех мальчишек учили быть разведчиками и охотниками. И основным занятием для них был бег, в том числе на коротких широких лыжах, без палок. Они носились по округе. Почему девчонок было больше? Их обучали тому, что называется домоводством, а пацанят гибло очень много. Относились к этому как к естественному отбору. «Выживает лучший», — тут помог случай. Татьяна высадила рассаду поздно. Местом для посадки выбрала заиленное поле. Все прекрасно выросло и заколосилось, тем более, что рассаживала она растения так, чтобы максимально перепутать сорта. Затем с помощью стропы провели осеменение. Результат был отличный, но вегетативного периода не хватило. В конце августа начались первые ночные заморозки. Потерять первый урожай она не хотела, тем более такой богатый. Как только задули первые холодные ветра, она приказала строить большой дом. Шкура Карибу имеет ломкую, но очень теплую шерсть. После того, как она вытрется, ее пускают на веревки, распускают на полоски. Поэтому весной и летом шкур каждое семейство заготавливает с большим запасом. Вот этими шкурами и укрыли большой дом, раскрывая его только днем и пряча от ночных заморозков. После того, как Таня убедилась, что зерно окончательно созрело и готово осыпаться, она вручную с несколькими женщинами и девочками собрала все. Расчет показал, что реален результат до сам 150 и выше. Часть сортов кустилась, их отделили от остальных. Такие же высокие урожаи дали все высаженные растения. Ил оказался очень плодородным. Пять зерен каждого сорта дали 50 и более килограммов семян и пшеницы и ржи. Ячмень 80 килограммов. Татьяна не пожалела ни Илона и после сушки бережно упаковала все это. Но большой дом пока не разобрала, а использовала как школу. Когда освободились мужчины от сборки антилопы гну, их попросили на месте токарного станка сделать лесопилку. С появлением доски решился вопрос с надежными крышами. И вокруг большого дома возвели фундаменты стены. Ребятам Таня сказала, «Я, кажется, понимаю, в чем причина неудач ускорения создания цивилизации. Дело в том, что закладку выполняли машины, а исполнение поручалось местным. Так? Ну так». И что? А то, что возведение в ранг богов, оно, конечно, повышает уровень безопасности, но создает предпосылки для попытки создать элиту и рабов. Вы обратили внимание, что в четырех из пяти семейств есть рабы? У них на шее кольцо, и это в основном мужчины, но есть и несколько женщин. И они все не арии, это пленные. Я узнавала. Знания передавались только элите, и она решала, что с ними делать. В результате, вместо общества будущего... Создавались предпосылки для создания рабовладельческого государства взамен родовой общины. Так, ты нам палец не устраивай, а дело говори. Обратили внимание, что у них нет письменности. Они ее потеряли, хотя у архипа их письмена есть. Так вот, в большом доме будет школа или кбез. Так как мы их языка не знаем, поэтому преподавание начнем с изучения русского. Учим всех, в том числе и рабов. И не религии, и почитанию нас как богов инженерии и технологиям и помогаем их мастерам описать их технологии, чтобы учить детей. Опять-таки обоих полов, и девочек, и мальчиков. Таким образом мы их сможем уравнять? У них принято, что черт с ними, пусть гибнут, бабы еще нарожают. Обратили внимание, что они безразлично относятся к гибели мальчишек, как к естественному процессу? Есть такое, используют их природное любопытство и любознательность, «Опыт каждый из них набирает самостоятельно. Расход исходного материала просто бешеный. А девчонок берегут до определенного времени. И у них практически нет стариков. Такое впечатление, что они их того списывают», — сказал Николай. «У них не принято помогать кому бы то ни было при переходе с места на место. Так что кто отстал, того съели звери. Вот такой естественный отбор. Пока можешь идти в одном темпе с остальными, ты человек. Отстал — становишься пищей. Кочевой образ мышления, при условии того, что вьючных животных нет. «Суровая правда жизни», — усмехнулся Володя. «Странно, но они не похожи на индейцев, краснокожих». «Волн переселения было много. Недаром почти у всех американских народов сохранились предания о белых богах», — ответил Николай. «Тогда здесь надо ставить три крепости. Ты забываешь о проходе через ущелье Middle форк Это раз». А второе уже скоро откроется северо-восточный проход, вообще минуя скалистые горы. А там сколько крепостей запланируешь поставить, Володя? Да ладно, не прикапывайся. В любом случае укрепление места не помешает. Некогда этим заниматься. Поставим задачу остающемуся здесь коротышке. Он кузнец, и ему решать, как сохранить кузницу. До возвращения разведки из ущелья согласен. Надо поработать в школе и с коротышкой. А у тебя, Володя, задача дополнительно болтов наделать. На той стороне дичь крупнее, зоны поэтому терять их станем больше. Хорошо, займусь. Зря мы связались с этими арийцами. Машина готова, двое из восьми лосят могут ходить в упряжке. Остальных можно пускать на мясо. Кроме меня, они к себе никого не подпускают и опасны для человека. Так и норовят кого-нибудь копытом ударить. Но ходячий запас мяса есть. Зря не зря, а уже не открутишься. Проход теперь есть, и они в любом случае теперь пройдут. Так что Таня не зря навела с ними мосты. Лучше их иметь в качестве союзников. За ними придут другие и довольно кровожадные товарищи. А эти, после того, как отмылись, даже симпатичные, и фигурки, есть на что посмотреть. Тебе не стыдно? Ты же женат, Коля. Был женат. Врагу не пожелаю такой супруги. А женат потому, что если попытался бы развестись, то она прямо пообещала, что из отряда меня попрут за аморалку. Ха-ха-ха. Вот так вот. «А у меня все было хорошо. Скучаю по ней и сыновьям. Быстрее бы домой, если это, конечно, исполнимо, в чем я несколько сомневаюсь, как физик. Ну, а я в Архипе уверена. Главное, что мы его не подвели и добрались до места. А там он вернет нас в отряд. Так что у меня еще четыре года на реализацию этих планов без замужества. Переживу. Да и мужчинки у них тут забитые, глаз положить не на кого. А свои заняты», — свела разговор в шутку Татьяна. Жен обоих своих спутников она знала, и когда забрежила надежда на возвращение, то она перестала прикидывать, кого бы из них она хотела бы видеть своим мужем. Володе ей нравился больше, а не погодки, он сорокового, а она 1941 -го годов рождения. Но возвращаться домой с ребенком от женатика ей не улыбалась, поэтому решила держаться до последнего, до победного конца. В начале путешествия было очень много сомнений, удастся или нет пробиться через горы. Она не один раз пересчитывала, какое количество деревьев требовалось убрать, чтобы просто добраться до реки. По ее оценке, это могло занять от 5 до 10 лет. Блуждала мысль о том, что надо притопить болото, направив туда ручей. Но при условии того, что ручей был именно ручьем, это тоже бы заняло много времени. Только когда воды много, очень много, она может выполнить такую работу, раздвинуть горы и проделать ущелья за несколько недель. В этот раз опять повезло. На их стороне оказалась природа, да еще и случай подкинул союзников. В конце сентября вернулись разведчики. Новости у них хорошие, ущелья проходимое, на реке водопадов нет, два больших переката, которые не замерзнут, но в местности без веса. Дичь есть, очень много птицы. Птицы могут и улететь, так что на птицу рассчитывать не стоит. Рыба есть, рыбы много».